Глава четвёртая. Этот же вечер. «Сергей, едем на Скобелевскую. Дом девятнадцать». Устроившись на пассажирском сиденье позади водителя, негромко сказала Наталья Петровна. Коротко кивнув, мужчина ввёл адрес в навигатор и невозмутимо ответил. «Это Южная Бутова? Отсюда полтора часа минимум. Если повезёт. Сейчас девять». «В три ночи самолёт!» «Бы уверены?» Откинувшись на удобный кожаный подголовник, женщина прикрыла глаза. Она давно собиралась съездить, но всё как-то не складывалось. Сегодня позвонила и предупредила, что навестит. В этой семье ей рады были в любое время суток. Не дождавшись ответа, Сергей завёл двигатель. Едва слышно, урча, автомобиль плавно выехал со стоянки супермаркета. Шустро вклинившись в плотный поток и изредка сигнали наглым лихачам, опытный водитель уверенно вел машину из центра в сторону МКАДа. Наклонив голову на бок, Наталья Петровна сквозь полуопущенные ресницы смотрела на мелькающие за окном машины. Она любила тех, кому ехала в гости, но каждый визит словно острым ножом по сердцу. В этом доме были дети. «Сереж, включи музыку». Спустя время тихонько попросила женщина. «Тоскливо у нас что-то». Тяжко вздохнув, она машинально потерла лоб и нахмурилась. Тревога все так же не уходила. Не задавая вопросов, мужчина щелкнул кнопкой на мультируле. По шикарному салону автомобиля разнесся великолепный голос Лары Фабиан. Наташа Добронрауа в совершенстве владела английским, и лишь чуть-чуть понимала по-французски, но этих навыков хватило понять, что франкоязычная певица поет о любви. «Которой у меня нет», — на грани слышимости сказала женщина и громче добавила. «Переключи, пожалуйста, а лучше выключи». Тихонько хмыкнув, Сергей выключил музыку. У Натальи Петровны он работал больше шести лет и прекрасно изучил характер женщины. Посматривая на экран навигатора, мужчина осторожно проехал по дороге меж безликих многоэтажек, похожих друг на друга, как братья-близнецы. Уверенно, зарулев в один из дворов, остановился на углу ничем не примечательного дома. Внимательно вглядевшись в синюю адресную табличку, удовлетворенно улыбнулся. «На месте. Доехали за час сорок. Какой подъезд? Не знаю». Пожала плечами женщина. Тридцатая квартира. Первый. Мы возле последнего. Сейчас подъеду, сообщил водитель и неспеша поехал вдоль длинного дома. Остановившись у подъезда с белой цифрой один, Сергей помог хозяйке выйти, подождав, пока женщина возьмет с заднего сиденья темно-синюю плотную папку с легким хлопком закрыл пассажирскую дверцу. Привычно быстро огляделся. Тонкие, низкорослые деревья тянули голые ветки к ночному небу. Грязно-белый снег поблескивал в свете редких фонарей и окон многоэтажек. Двор был унылый и пустынен. Однако от соседнего дома слышался гогот подростков. Провожу, безапелляционно заявил мужчина. Кивнув в ответ, Наталья Петровна негромко попросила: "Пакеты достань". Открыв багажник, Сергей зашуршал пакетами. Зябко поёжившись, женщина подняла лицо и посмотрела на дом. Мягкий, тёплый свет лился из-за стекол многочисленных оконных проёмов. Вот так, сходу, увидеть нужное окно она, конечно же, не могла, но твёрдо знала, в одной из квартир её давно ждут. Приподняв подол длинной шубки, женщина осторожно прошла по снегу, разбитому колесами машин. Выйдя на тротуар, не спеша подошла к подъезду и, нажав на кнопку домофона, замерла в ожидании. Буквально через несколько мгновений раздался писк открывшегося замка. Потянув на себя тяжелую входную дверь, та, кого за глаза звали «Снежной королевой» или «Дышкой», неожиданно тепло улыбнулась и пробормотала. «Кто бы сомневался?» Никогда не беспокоятся о безопасности. Выйдя из лифта, женщина неторопливо осмотрелась. Увидев на одной из дверей табличку с цифрой 30, подошла поближе и оглянулась на Сергея. Нагруженный увесистыми пакетами, крепкий мужчина с черной шевелюрой без единого седого волоска внимательно огляделся. На этаже было чисто и тихо. Покусывая губы, Наталья замерла в нерешительности. Время позднее, и она не знала, звонить или стучать. Дети должны уже спать, тревожить их сон не хотелось. Неожиданно дверь приоткрылась, и из-за нее показалась лохматая светловолосая голова. Через секунду в дверном проеме стоял худосочный мальчишка лет восьми в зеленой пижаме с машинками, широко распахнув огромные голубые глазища Он на мгновение замер, а после радостно завопил на весь этаж. «Она пришла! Пришла!» Выбежав в коридор босиком, он крепко-крепко обнял долгожданную гостю. Не прошло и нескольких секунд, как из квартиры выскочили еще двое мальчишек в таких же пижамах. Не сбавляя скорости, они с громкими воплями уткнулись в шубу Натальи Петровны. Растроганно улыбаясь, Женщина, сдерживая слезы, погладила ребят по охузеньким плечикам и вихрастым головам. Похожи и друг на друга, да так, что и не отличишь. Трое близнецов обнимали ее со всех сторон. Почему босиком? строго спросил Сергей. Марш в дом. Неожиданно послушавшись, мальчики схватили Наталью Петровну за руки и потащили в квартиру. Слава тебе, Господи! «Добралась, наконец-то!» Торопливо выйдя из кухни, воскликнула темноволосая, невысокая, приятно полненькая женщина. «Уже три месяца как переехали, а ты все время найти не могла!» Вытирая мокрые руки розовым кухонным полотенцем, она радостно, но одновременно и сукаризной, посмотрела на желанную в их семье гостю. Окруженная счастливыми до невозможности мальчишками, Наталья искренне улыбнулась и негромко сказала. «Привет, Ален». Оглядевшись, вопросительно посмотрела на хозяйку дома и добавила. «Алиса где?» «У подруги ночует». «К ЕГЭ потихоньку готовятся». «А ну, отцепились!» Сурово сдвинула черные брови мать трех сорванцов и девушки-подростка. «Вы ее сейчас уроните!» «Добрый вечер, Сергей». заметив водителя подруги она приветливо поздоровалась и широко улыбнулась добрый тот добродушно кивнул и бегло осмотревшись поинтересовался благоверный опять на работе ну а где же еще в рейсе как всегда через неделю вернется усмехнулась алена и тут же сокрушенно воскликнула да что же вы в дверях то стоите Гостеприимная хозяйка дома улыбнулась, не скрывая, как сильно рада визиту. Переведя взор на сыновей, неожиданно нахмурилась и сердито добавила. «Вы человеку шага не даете ступить? А ну-ка ж!» Она демонстративно махнула полотенчиком на продолжающих льнуть гости мальчишек. Вопросительно посмотрев на Наталью Петровну, Сергей замер в ожидании. Коротко взглянув в ответ, Она взяла из его рук большой пакет. Передав подруге, негромко сказала. «Алён, это на кухню. В остальных подарки для мальчишек и айфон Лизи». «Юху!» — радостно завопили близнецы, выплясывая рядом с Наташей и с любопытством поглядывая на руки Сергея. балуешь что детей жутко!» Неодобрительно качнув головой, Алёна взяла у гостей тяжёлый пакет с продуктами. Вот к чему это-то? Сказала же, тебе все есть. Прекрасно зная, что с Наташей спорить на тему подарков бесполезно, хозяйка дома печально вздохнула. Подняв взгляд на Сергея, твердо сказала. Знаю, что начальница у тебя суровая, но в машину ты сейчас не пойдешь. Посмотри нашу новую квартиру, ты тут еще не был. С мальчишками пообщайся, они все равно спать долго не лягут. От чая, конечно же, опять откажешься. Коротко улыбнувшись, Сергей взглянул на начальницу. Немного подумав, Наталья Петровна согласно кивнула, и тут же с громкими воплями мальчишки утащили не сопротивляющегося и явно довольного мужчину себе в комнату. Нашли добычу. Проводив детей взглядом, улыбнулась Алена. Зато на тебе висеть не будут. Хоть поговорим спокойно. Женщина воинственно посмотрела на подругу. Негромко засмеявшись, Наталья согласно кивнула. Облегченно вздохнув, Алена указала головой в сторону кухни и многозначительно улыбнулась. Дождавшись, когда гости снимет уличную одежду и обувь, Алена вместе с подругой прошла на светлую просторную кухню. Усадив Наталью за большой стол, налила ей ароматного чая и пододвинула свежеиспечённый пирог. Наташа алкоголь терпеть не могла, и предлагать ей выпить за встречу было бесполезно. А вот чай любила. Поставив один локоть на свою тёмно-синюю папку, гостья сделала маленький глоточек и одобрительно улыбнулась. Этот сорт зелёного чая она любила больше всего. Усевшись рядышком, хозяйка дома встретилась взглядом с подругой. Они последний раз виделись лишь мельком три месяца назад и, конечно же, поговорить не успели. На уютной кухне неспешно полилась беседа. Искренне улыбаясь, Наташа пила вкусный чай и слушала новости давней подруги. Не скрывая гордости, Алена взахлёб рассказывала об успехах сыновей-второклассников, про отличницу Лизу, заканчивающую уже одиннадцатый и мечтающей поступить на ИНЯС. про мужа Дмитрия, что любит все так же и бережёт от невзгод. Наташа слушала подругу без зависти и от всей души радовалась за неё. Неожиданно замолчав, Алёна покрутила меж пальцев чайную ложечку и сказала, «Спасибо тебе, спасибо за всё, если бы не ты». Блестя глазами от переполнявших эмоций, она глубоко вздохнула и замолчала. «Алён». Досадливо поморщилась Наталья. «Хватит уже благодарить. Не бог весь чем помогла-то». «Ага, делов-то? Подумаешь, планировали переехать из однушки в двухкомнатную, а живем вон в каких хоромах». «С четырьмя детьми даже в двухкомнатные места мало. Четыре комнаты еще куда ни шло», — твердо сказала Наташа. «Не начинай. Добавила я вам денег, и все, забыли». Это в конце-то концов всего лишь деньги. Ты тогда сделала для меня гораздо больше. Опустив взгляд на стол, Алена не находила ответа. Добрейшей души человек, она до сих пор не считала, что сделала для подруги что-то уж сильно значительное. Женщины старались ту историю не вспоминать, но сегодня впервые за много лет Наташа напомнила. День их знакомства назвать хорошим ни при каких обстоятельствах было нельзя. 15 лет назад Алена работала акушеркой в одной из больниц. Скорая привезла женщину на пятом месяце беременности с сильным кровотечением. Как рассказал фельдшер, она на улице потеряла сознание. Скорую вызвали прохожие. Ребенка, девочку, спасти не удалось. А вот женщину Алена выходила. Меняясь с коллегами, она постоянно была рядом и разделяла горе матери, потерявшей ребенка, Сама находясь на четвёртом месяце беременности, Алёна просто не могла остаться в стороне. Женщина не только потеряла желанного ребёнка. У неё больше никогда не будет детей. Пациентка и медик сами не заметили, как прикипели друг к другу. Эта пациентка и была Наташа. Об отце ребёнка она упомянула лишь раз, и то очень коротко. Встречались, забеременела, ребёнок ему был не нужен. Хотела родить для себя? Не случилось. Рождение Лиски не разъединило, а, напротив, скрепило дружбу ещё больше. Иногда Алёне казалось, что её дочь для Наташи как лучик солнца. По настоятельной просьбе трудяги супруга, Алёна ушла с работы. Занимаясь исключительно детьми и бытом, женщина получила всё то, чего желала, и была счастлива. Наташа же Искренне радуясь тихому домашнему счастью подруге, полностью посвятила себя карьере. Женщины встречались крайне редко, но находили время для общения по телефону. Годы шли. Начав с самых низов, Наташа дослужилась до директорского кресла и стала Натальей Петровной. С мужчинами у нее не складывалось. Она не жаловалась о Лене и говорила об этом очень лаконично. Да и то только после настойчивых расспросов. Похоронив мать, единственная дочь в неполной семье окончательно заледенела и превратилась в снежную королеву. Лишь в доме Алены ледышка оттаивала и становилась самой собой. «Давай не будем вспоминать. Никогда». Тихо попросила Алёна. «Было и было. И я о том же», — усмехнулась Наташа. «Я к вам ненадолго. Ночью самолет?» На недельку хочу в горы смотаться. Устала от людей. Дико. Хорошее дело. Да и подчиненным от тебя отдохнуть надо. Застращала всех. Вон как Сергей беспрекословно слушается. Засмеялась хозяйка дома. По-другому никак. Мгновенно садятся на шею. Пусть лучше боятся. Коротко хмыкнула Лидышка. У тебя же завтра день рождения. Сплеснула руками Алёна. Сорок. «Это ж юбилей, а ты от людей избегаешь». «Ой, не напоминай о возрасте», — поморщилась Наташа. «Молчала бы», — хмыкнула мать четырёх детей. «Это я выгляжу на свои сорок пять, а ты...» Она внимательно оглядела лицо и руки подруги. «Тридцать, не больше». Встретившись с Наташей взглядом, тихонько добавила. Не «Если не смотреть в глаза, там плещется мгла и вечность. Бойтесь меня». прошептала зловеще, медленно поднимаясь со стула и угрожающе нависая над подругой. Громко рассмеявшись, Наташа Добронравова дурашливо показала язык. Зацепившись взглядом за темно-синюю папку, внезапно стала серьезной. Взяв ее в руки, внимательно посмотрела на разыгравшуюся подругу. Тут же, сев обратно, Алена чуть подалась вперед и сурово сдвинула брови. «Не нервничай», — коротко улыбнулась Наташа. «Тут завещание. Если со мной что-то случится, все делится в равных долях между твоими детьми. Если на тот момент они не достигнут совершеннолетия, ты распоряжаешься всем». Видя, что Алена начинает сердито пыхтеть, быстро добавила. «Я его написала давным-давно. Не смотри на меня так». «Да ты! Бабе завтра всего лишь сорок». а она завещание пишет. «С ума сойти!» — воскликнула Алена. «Или есть повод?» Подозрительно прищурившись, она внимательно посмотрела на подругу. «Да вроде нет», — усмехнулась-то. «Просто пусть у тебя будет». Абсолютно точно Наталья не собиралась сообщать, почему именно сегодня решила отдать документы. Завещание действительно было составлено три года назад и спокойненько пылилось в домашнем сейфе. на то, что сейчас происходило у нее в душе, тревога не отпускала ни на мгновение, а нехорошие предчувствия не давали женщине покоя. Но раз так, не веря подруге, протянула Алена. «С тобой спорить бестолку? Пусть у меня лежит. Надеюсь, потеряется. Если я правильно помню, ты ж его в любой момент можешь переписать. Ведь правда же?» Она с надеждой посмотрела в глаза Наташи. «Не нужно это». Женщина указала на папочку. «Знаю, что ты сейчас скажешь, но я не говорила. У меня, вон, Митька подработку еще взял, чтобы тебе деньги вернуть. Мы помним, ты их сама предложила и подарила, только не деньгами меряется дружба. Не можем мы так, ты же понимаешь?» «Понимаю. За что вас обоих ценю? Однако это мое решение. Хочешь ты того или нет, все останется как есть». Смягчив улыбкой резкость слов, Снежная Королева посмотрела на хозяйку дома. «У меня не было и не будет семьи, Алёна. И никого, кроме вас, ближе и дороже нет. Я всю жизнь зарабатывала деньги. Поверь, я это очень хорошо научилась делать». Она горько усмехнулась. «Мы все рано или поздно уйдём. И я хочу, чтобы обо мне...» Вспоминали добрым словом дети. «Раз не мои, то твои». Может, эти деньги не сделают их счастливыми, но в чём-то облегчат жизнь. И нет, предугадывая ход мыслей подруги, отрицательно покачала головой. Детские дома или больницы я спонсировать не собираюсь. Почему? Потому что не хочу. Это мой выбор. Уважай его, пожалуйста. Даже не знаю, что и сказать, призналась Алена. Вроде всё верно, говоришь, но, положа руку на сердце... «Не по душе мне это, не по душе». «Наталья Петровна», — неожиданно прозвучал голос Сергея. Повернувшись в сторону входа в кухню, Наташа вопросительно посмотрела настоящего у порога мужчину. «Время», — коротко сказал он и добавил. «Вам нужно домой, а потом в аэропорт. Можем не успеть». Печально вздохнув, Наташа медленно встала из-за стола. Расстроенная уходом подруги, Алена нежно обняла ее за плечи. Выйдя из кухни, хозяйка дома бросила взгляд на закрытую дверь в комнату мальчишек. «Спят», — усмехнулся Сергей, подавая Наталье Петровне шубку. Вновь обняв на прощание подругу, Алена стребовала у нее обещание обязательно позвонить по прилете. Согласно кивнов, Наташа вслед за Сергеем покинула тёплый и очень гостеприимный дом. Проводив гостей, женщина прошла на кухню, убрав со стола и перемыв посуду, насупленно посмотрела на оставленную подругой папку. Обречённо вздохнув, присела за стол и открыла твёрдую обложку. Чем дальше она читала, тем сильнее округлялись её глаза. Алена даже не подозревала, насколько обеспеченная женщина Наташа. В завещании фигурировали не только московская элитная квартира, но еще и дом в Испании, драгоценности, золото, счета в банках с астрономическими суммами. «Дай тебе, Бог, долгих-долгих лет жизни», тихонько прошептала женщина со слезами на глазах. Таких, как Алена, со светлой душой и открытым сердцем, ох, как мало осталось». Возможно, именно за это ее так ценила Лидышка. Однако, несмотря на пожелания светлой помыслами и душой женщины, у судьбы были свои планы, мнение кого-либо не учитывалось.